Глава 12. Пока Реми отдыхала, перелистывая и анализируя свои записи по женскому вопросу, Эртан спустился вниз в поисках ЛП Ирейна. Не найдя никого из Алерси, после обеда все разошлись по своим делам, он логично предположил, что парочка из вечных противников отправилась спускать пар в тренировочный зал. В горной резиденции Алерси это назначение получил бывший бальный зал. Поскольку боевые тренировки интересовали членов семьи гораздо больше танцев. Не лишним будет отметить, что Элпи, мастерски владея кинжалом, совершенно не умела фехтовать оружием более солидного размера. И более того, её знакомым не пришла бы в голову мысль, что она подобное оружие когда-либо держала в руках. Для Рейна Элпи делала исключение, охотно берясь за деревянный меч. и демонстрируя все оттенки своего неумения в полной красе. Свою неловкость она с лихвой компенсировала неожиданно всплывающим в бою кинжалом, что было вообще-то против правил, но вполне устраивало обе стороны. Учитывая, что Рейн как раз являлся опытным и умелым фехтовальщиком, занятия их проходили весьма странно. Подошедший Эртан как раз застал картину, в которой запыхавшаяся Элпи пыталась хоть как-то достать соперника. А тот весь небрежно и лениво парировал все ее удары, не сходя с места. Заметив вновь прибывшего, он оживился. «А Ларис?» И приглашающий кивнул на стену, завешанную оружием всех сортов. Хмыкнув, Эртана выбрал себе клинок по вкусу, Рейн подобрал себе похожий, и Элпи смогла, наконец, присесть на подоконник, никаких иных сидений в зале не было, и отдышаться. Мужчины фехтовали лениво и без огонька. Каждый из них прекрасно отдавал себя отчёт, что не имеет права причинить вред другому. Поэтому был больше озабочен тем, чтобы не попасть по противнику. Серьёзно они не скрещивали клинков ни разу в жизни, и даже на общем Марианском турнире по договорённости участвовали по очереди, чтобы не сойти с не на роком в азартной битве и не наделать дел. А вот простой тренировочный бой был их излюбленным фоном для разговора. Что припёрся? Поинтересовался Рин, делая выпад. Жена хочет защищать права женщин. Парировал Эртан и провёл серию коротких ударов под одному на каждое слово. Рин отпарировал первые из них, а потом сделал шаг в сторону с линии атаки и провёл контрудар. Ну и пусть защищает. Эртан сместился, закрываясь. «Мы тут при чем?» «Этот вопрос к ней». Эртан хитро вывернуто попытался провести выпад так, чтобы указать кончиком клинка на Элпе. Помянув Рогатова, Рейн рявкнул. «За пальцами следи!» С вполне справедливой злобой, потому что чуть не заехал по этим самым пальцам всерьез. Хитро вывернутый удар явно был неудачным экспромтом, не учитывающим необходимость защиты атакующей руки. «Увлекся», — согласился с упреком Эртан, отступая назад. Рейн тоже сделал шаг назад. Оба противника опустили клинки. «Элпи», — повернул голову к окну Рейн. Та подобрала под себя ноги и принялась делиться гениальным замыслом, который долженствовал помочь мурийским женщинам, пострадавшим от рук мужей, начать новую счастливую жизнь в Ниии. По мере выслушивания ее вдохновенного монолога Рейн выглядел все более и более озадаченным. — Ты рехнулась, женщина? — спросил он наконец, когда она замолкла, без агрессии, а даже с каким-то жалостливым любопытством. — Ты всерьез предлагаешь мне отсылать взрослых работоспособных людей в соседнюю, не слишком дружелюбно настроенную страну? Элпи с возмущением всплеснула руками, и принялась горячо и многословно отстаивать свою позицию. Рин терпеливо выслушивал, впрочем, делая попутно свои дела. Вернул клинок на стену, потом, не стесняясь присутствующих, снял рубашку и принялся умываться и смывать пот у рукомойника в углу. Время от времени он вставлял в монолог Эльпи свои язвительные замечания, что свидетельствовало в пользу его внимания к её речи. Наконец прикрыв торс платом, которым вытирался, он подошёл к Ртану и выпросил: "Ты мне зачем их привёз с этими безумными идеями?" "Ладно тебе, Алерсия", скривился тот. "Пусть поездят, соберут сведения, может, что предложат толковое". "Поездят?" восхитился столь беспримерная наглость Тереин. «Пусть по моей территории поездят бешеная Аверб и одна из Аларисов!» Насмешливо уточнил он, выгибая бровь. «Пусть поездят!» С нажимом повторил Эртан, слегка прищуриваясь. Разгадав за его тоном какую-то интригу, Рейн слегка склонил голову на бок, провел простые логические вычисления, хмыкнул и обернулся к Элпе с тонкой усмешкой. «Завтра поездите!» ставным. Брусив на Иртана напоследок взгляд, в котором ясно читалось: "А ты завтра объяснишь, что затеял?" Он вышел. В холле он столкнулся с тем фактом, что предприимчивым дамам для сбора сведений его разрешения не нужно. Реми у себя заскучала, взяла тетрадь и отправилась опрашивать встречных поперечных. Первой же её жертвой стала бабка-привратница. К приходу Рейны она как раз с большим удовольствием рассказывала активистке, каким именно образом отравила своего третьего мужа. Бабка была не промах. Из замужеств выходила 5 раз. Каждый из мужей рано или поздно поднимал на неё руку, за что и поплатился. Марианские женщины, не имея возможности защищать свои права официальным путём, находили свои способы борьбы. Аринта. С досадой воскликнула Рейна: Недовольны какими именно сведениями, то поделится с потенциальным противником. От бабки он дождался только игнорирования. А вот Реми повернула к нему голову, удивлённо приподняла брови, заметив его неподобающий вид. Промокшую рубашку он оставил в зале и шёл переодеваться с платком на плечах. И словно бы сама с собой с недовольством пробухтела. "А я-то думала, что в приличное место попала". и без того паршивое настроение Рейна еще ухудшилось. — Смелюсь напомнить, миледи, — насмешливо поклонился он, — что это вы и явились в чужой дом без приглашения, да еще и были застуканы хозяином в процессе шпионажа. С холодной небрежностью Риме повела плечом и отпарировала. — Забота о каждом жителе страны — долг повелительницы Мариана, и вы не смеете, сударь. препятствовать мне в исполнении этого долга. Склонив голову на бок, Рейн пару минут поразмышлял над двумя животрепещущими вопросами. Где Аларис откопал это чудо, и чем его безумная семейка умудрилась ее пленить? Если Аларисы были совсем не в восторге от того, что Алерси полностью контролирует границу с Ньоном и горные рудники, то Алерси, в свою очередь, были крайне недовольны влиянием Аларисов внутри страны. и их формальным превосходством в плане захвата центральной власти. Вежливый нейтралитет поддерживался тревиньким набором компромиссов. Отнесли на встречу другим в плане контрибуций соседям, но зато позволяли себе раздражающе трести личными богатствами. Другие не лезли в попытки управления их землями, но столь же раздражающе тресли титулом. Реми ходила по гране, и титулом тресла И вроде как пыталась залезть туда, куда не звали. Вопросы положения женщины в его землях Рейна не интересовали от слова совсем. Сам эгоцентрик, он придерживался правила: каждый сам за себя. Если женщина позволяет себя бить, туда ей и дорога. Слабый должен умереть. Сильная духом Мурика, вроде той же Аринты, и сама найдёт выход. Решив, что пока дамы не лезут в его дела с нелепыми требованиями, их можно просто игнорировать, Рейн с машинальным дозваляющим жестом, который обозначал разрешение проводить подобные опросы, ушёл к себе. Реми вернулась к прерванной истории. Понимать бабку ей удавалось с трудом. Как и предупреждал Эртан, мурицы говорили с дикой примесью ньонского, поэтому ей зачастую приходилось переспрашивать. А Ринта, меж тем, с удовольствием переключилась на историю четвертого мужа, которому она успешно подрезала подпругу, из-за чего тот удачно сверзился со скалы и проломил себе череп. «Повезло!» Жамкая беззубым ртом, сияла она так, словно это приключилось только вчера. «Я-то думала, руку или ногу сломает, а он ить прямо черепушкой своей!» На какой-то миг у Ремиза родилась крамольная мысль, Что в этих горах куда актуальнее вопрос защиты прав мужчин. Если хотя бы часть женщин, такого как Аринта или Эльпи, в последних словах вскоре появилась собственной персоной, обрадовав Рими известием, что завтра они выезжают в поле в сопровождении таинственного Тамна, видимо, одного из Алерси. Тут бабка переключилась на пятого супруга, и Эльпи тут же развесила уши. Про первых четырёх она знала А пятый был последним, недавним и казался мирным старичком. Казаться-то казался, и действительно пошёл на рекорд, прожив с Аринтой бок о бок почти 10 лет. Но в прошлом году напившись, изрядная её поколотила. Бабка отомстила с изяществом, а по её муженька возбуждающими травками довела беднягу до сердечного приступа. Поторопилась, огорчённо жамкала она, комментируя этот поступок. Ити, ребята, растеряно свой чулок, который так и продолжала вязать. Та пери чежилею. Аду тебе полетильке пригрозить. Кто, бля, теперь за обшто возьмёт без ута куда? Пригорюнилась она. Реми и Элпи переглянулись. Желание в таком-то возрасте после стольких попыток найти ещё одного мужа казалось странным. кое-как успокоив бабку, девушки отправились на кухню выяснять, как там обстоят дела с женскими правами. Разговор и запись взяла на себя Эльпи, которая прекрасно говорила на местном наречии. Муж бьёт. Почему-то радостно подтвердила кухарка и помахала в воздухе сковородкой. И я его. Сковородкой? вмешалась удивлённая Реми, которая, глядя на это оружие, подумалась, что такими темпами можно и десяток мужей сменить. Да разве ж можно? возмутилась кухарка такому предположению. «Ухватом ти, кочергой!» — возразила она. «Может, ты у нее хромый!» С большим удовольствием сдала прачка. Кухарка смутилась. «Не рассчитала в первый раз!» Смущенно буркнула она, имея в виду неудачный опыт обращения с кочергой. Реми все больше укреплялась во мнении, что в защите здешние мужчины нуждаются не меньше женщин.